Глава 42. Сансей Быни и без меня знал, что первым делом нужно очистить мое тело и душу от темных и мерзких следов наркотиков. Первый этап тренировок с ним напоминал, по большому счету, армейскую муштру. Я посещал Дадзё два раза в день, шесть дней в неделю. А в середине дня, в перерыве между занятиями в Дадзё, я катался на велосипеде. Никто из тех, с кем я вместе занимался, не знал, что я какой-то чувак из группы Guns N' Roses. Я коротко подстригся и тренировался каждый день. Кто бы заподозрил во мне рокера? Ребята из House of Champions относились ко мне как к равному. Статус, который я заработал благодаря усердным тренировкам, неизменному уважению к дадзю, а еще тому, что я предпочитал помалкивать. Однако поначалу я стеснялся. И не это ощутил. Он завел меня вверх по лестнице, расположенной в задней части главного спортзала. На чудовищно жарком чердаке, без кондиционера, имелся небольшой зал с парой боксерских груш. Теоретически там мог бы тренироваться кто-то еще параллельно со мной. Но на практике это не происходило, потому что температура наверху доходила до 46 градусов по Цельсию. Однако я обнаружил, что жара очищает. Бенни действительно знал меня, и этот маленький зал стал для меня храмом. Первые несколько месяцев я работал наверху с Бенни, исключительно один на один. Прежде чем изучать реальные боевые приемы, я должен был набрать форму и овладеть рядом навыков. Движения в Укидакане более экономные, чем мощные удары ногами в тэквондо и не такие яркие, как в кунг-фу, но отнимают очень много энергии особенно у неуклюжего парня вроде меня, а во мне 190 сантиметров роста, который начал тренировки с нуля. Прежде всего надо было развить чувство равновесия, а ноги у меня работали ужасно. Я и сам то и дело путался в них. Сначала я научился прыгать через скакалку, и это выглядело весьма комично. Я оказался из числа тех самых парней с двумя левыми ногами. По крайней мере, так я говорил о себе сам. Обычно тренировка начиналась с серии трехминутных прыжков через скакалку, но в перерывах между упражнениями я не отдыхал. Бенни посылал меня прыгать по ступенькам спиной вперед, а иногда нести другого бойца вверх по лестнице. Потом я отжимался, и снова скакалка. Меня часто рвало в углу комнаты, особенно когда я только приступил к тренировкам. Стоял не по сезону жаркий сентябрь. За прыжками со скакалкой следовала растяжка, и к этому моменту меня уже трясло. Порой Бенни растягивал меня вплоть до конца тренировки. Он мог определить, достаточно ли растянуты мои мышцы и сильный ли стресс я переживаю в процессе, заглядывал мне в глаза, оценивал напряжение в моем теле и порой начинал описывать, что происходит внутри меня. Я же и словом не обмолвился о себе. На самом деле, когда я тренировался с Бенни, то не говорил ничего, кроме «да, сансей. Он начинал говорить, когда чувствовал, что я готов воспринимать его слова. Но это не было диалогом в полном смысле слова. Помню, я только начал заниматься, а параллельно в моей жизни шел затянувшийся бракоразводный процесс. Растягивая меня, не вдруг заговорил. Иногда приходится сталкиваться с вещами, людьми или жизненными ситуациями, с которыми мы не хотели бы иметь дело. Может показаться, что все хотят заполучить тебя. Вот тут ты не должен уступать. «Должен четко дать людям понять, что ты — сила. Но еще в таких ситуациях важно уметь отдавать и брать». Мне хотелось плакать. Иной раз он просто повышал интенсивность тренировки, если чувствовал, что я переживаю о чем-то. Это тоже было полезно. После растяжки тренировка продолжалась. Удары ногами, не держась за перекладину, удары кулаками, держа руки у челюсти — Удары ногами из нижней, средней и верхней позиции, без опускания ног между сериями ударов. Я лупил по боксерской груше все быстрее и быстрее. А потом наступала очередь отжиманий из стойки на руках и разных приседаний. В конце тренировки Бенни часто прибегал к устройству, которое изобрел, чтобы облегчить себе работу. Это был пояс с прикрепленными к нему резиновыми бинтами. Два бинта проходили под перчатками и крепились к рукам а еще два обвивались вокруг ног. Бенни мог использовать бинты разной эластичности, толстые или потоньше. Я делал удары ногами и руками, преодолевая натяжение бинтов. К концу тренировки я чувствовал себя совершенно опустошенным, даже высушенным. «Спрячьте боль в стальной ящик и позвольте ей уплыть», — говаривал Бенни. «Боль всегда будет рядом с вами, но важно то, как вы справляетесь с ней». Бенни поталкивал меня к тому, что я раньше считал невозможным. Но чтобы перейти к кикбоксингу у Кидакан и овладеть этой дисциплиной, мне нужно было всерьез концентрироваться на этих упражнениях. Я быстро понял, что телу не будет хуже ни от растяжки, ни от многократно повторенных физических упражнений. Да, было больно. Однако я ощущал ценность этой боли, ее преобразующую силу. Боевая подготовка началась с изучения защитных приемов, блоков и парирований. Любой может наносить удары и причинять боль. Но защита куда важнее, особенно на ринге. И Бенни вдалбливал это в меня изо дня в день. Он до сих пор частенько повторяет это. Наверное, я медленно учусь. Многие приемы у Кидакана выглядят довольно устрашающе, особенно когда видишь их впервые. Но я со временем начал доверять своему телу, Его силе. Пожалуй, интереснее всего в учении Бенни было то, как он определял уверенность. Быть уверенным значит знать, что ты можешь что-то сделать, еще до того, как попробуешь это сделать. Вообразите-ка, вас спрашивают, можете ли вы пробежать марафон. И вы отвечаете Да, даже если никогда в жизни не бегали марафоны. Учение у Кидака нагласило, что ты должен быть полностью уверен, что способен на все. Конечно, эта уверенность зависела не только от умения отразить удар. Изнуряющие тренировки служили прелюдией к ежедневным попыткам медитации. Бенни учил меня строить ментальное убежище. Место, куда я всегда мог бы сбежать, чтобы собраться с мыслями и прочистить мозги. Здесь я демонстрировал куда менее стабильный прогресс, чем по части физических тренировок. Ну или, по крайней мере, не наблюдал его так явно. Бенни говорил со мной, но я понятия не имел, преуспеваю ли я как ученик. Бенни, наполовину черноногий индеец, любил цитировать знаменитого воина племени Сиу, бешеного коня, который разгромил кавалерию Джорджа Кастера в битве при Литл бикхорне в 1876 году. «Сегодня хороший день для смерти». Поначалу для меня это прозвучало как фраза матча как идеал поведения в духе, и я ничего не боюсь. «Каряво», — подумал я. Но чем больше я размышлял, тем больше понимал, что здесь должен крыться какой-то иной смысл. Бенни не вел себя демонстративно, никогда не бросался на показ пустыми фразами. Хотя сам я разобраться не мог, но решил не задавать вопросов Бенни. Наверное, это из разряда ментальных тренировок, а значит, я должен прийти к пониманию самостоятельно. После каждой тренировки я снимал перчатки, а Бенни обматывал мои кулаки краем тканевой полосы и заставлял отступать, чтобы ткань натянулась. Мы были связаны. Бенни держал один конец полосы, я другой. Пока я шагал назад, держа натягивающуюся ткань, Бенни заставлял меня произносить пять правил боя. Первое. Никогда не двигайся назад по прямой. Второе. Никогда не останавливайся. Третье. «Меняй направление движения». «Четвертое. Сражайся с противником так же, как он сражается с тобой». «И пятое. Брось противника туда, где ты хочешь его видеть». Но Бенни никогда не перечислял их по порядку. Это было вроде теста, на вопросы которого я должен был отвечать на пике изнеможения. «Три», — говорил Бенни. «Меняй направление движения», — отвечал я. «Один. Никогда не двигайся назад по прямой». 4. Сражайся с противником так же, как он сражается с тобой. 2. Никогда не останавливайся. 5. Брось противника туда, где ты хочешь его видеть.